Значит, тебя выследили сразу же. Это тебе за то, что не сдержал слова, мальчик. «Большая перемена. Как и накануне, Харуюки сидел в рекреакции с Черноснежкой, подсоединившись к ней по кабелю. Он не отводил глаз от пластыря под самой челкой. Черноснежка качала головой и смеялась, но только мысленно. Ее рана накануне, впечатляюще кровоточившая, оказалась, похоже, лишь царапиной. Все его излияния благодарности и извинений за вчерашнее были остановлены взмахом руки». «Это совсем не смешно. Я думал, вообще помру там. Ну да, сам виноват, что по дурости подсоединил нейролинкер к глобальной сети». Черноснежка довольно взглянула на жалующегося Харуюки и, взяв со стола чайную чашку, поднесла к губам. Тарелка с запеченными креветками рядом с чашкой оставалась нетронутой и испускала пар, как и большая порция карри со свининой перед Харуюки. Члены студсовета, сидящие за тем же столиком, уже вовсю орудовали палочками и ложками. Живот Харуюки протестующе урчал. Но лекция, а точнее нотация Черноснежки явно не собиралась заканчиваться. «Но что ж, это избавляет меня от необходимости многое объяснять. Плата за урок получилась высоковатой, но теперь ты понимаешь, да?» «Понимаю что...» Суть программы Brain Burst – это не какой-то великий заговор, просто Харуюки кивнул и продолжил с того места, на котором остановилась Черноснежка. Просто игра файтинг на основе реальности делаются арены для драк, просто черт знает что. Ха, черт знает что? Это поднимать ложную тревогу. «Такая офигенная технология! ускорения И что они из нее сделали? Файтинг? Да про этот жанр уже 30 лет никто не помнит!» Услышав это, Черноснежка в задумчивости склонила голову на бок, потом иронично улыбнулась. «А...» «То, что ты сейчас сказал, немножко неправильно. Хараюки-кун, мы, бёрстлинкеры, вовсе не ускоряемся, чтобы играть в драчки. Всё наоборот. Мы дерёмся, чтобы продолжать ускоряться. Мы вынуждены. Это неприятная сторона программы». «Это... Это что значит?» Лучше это объяснить на практике. Войди в ускоренный режим». «Хорошо». Харуюки отвлекся от своего карри, уселся на стуле прямо и безмолвно выкрикнул команду на ускорение Перстлинг. Бам! Этот звук прошел по телу и сознанию Харуюки, и тут же все ученики вокруг застыли. Все цвета исчезли, сменившись прозрачной синевой. Черноснежка перед ним тоже застыла, но вскоре из опрятной школьной формы, точно дух, покидающий тело, вышел в восхитительный аватар в черном. Розовый поросенок Хруюки тоже слез со стула и, не оглядываясь на реального толстого себя, шагнул вперед. «Так, что теперь?» «Видишь в левой части поля зрения новую иконку?» Харуюки скосил взгляд, как было велено, и точно. В ряду иконок приложений появилось новое, в виде горящей буквы «Б». Он поднял левую руку и нажал. Это главное игровое меню Брейнберста. Здесь ты можешь узнать свои характеристики и историю своих боёв, а также поискать поблизости других бёрстлинкеров, чтобы вызвать на дуэль. Нажми кнопку «Матч». Харуюки кивнул и нажал кнопку в самом низу меню. Тут же открылось новое окно. Мгновение там было написано лишь «Поиск». А потом возник список имен. Впрочем, список громко сказано. Там было всего два имени. Одно, которое он увидел сегодня утром, его собственное, Сильвер Кроу. А рядом второе, Black Лотус. Black Лотус. Английский черный Лотос». Харуюки нисколько не сомневался, что это и есть имя Черноснежки, как Бёрст Линкера. Он поднял глаза, чтобы убедиться окончательно. Как он и ожидал, черная бабочка-парусник легонько кивнула и сказала. «Сейчас мы отсоединены от глобальной сети и подключены к школьной локальной, так что в списке только ты и я. По крайней мере, так должно быть». «Да, Блэк Лотус-сан. Красивое имя. Оно так тебе идёт». Конечно, ничего подобного он вслух не произнес, лишь его пятачок задрожал. «Так, теперь кликни на моем имени и вызови меня на дуэль». «Что? Что?» «Ну, сражаться нам не обязательно, просто дождись, когда выйдет время, и дуэль закончится в ничью». Улыбнувшись чуть грустно, Черноснежка подбодрила его жестом руки. «В наше время, когда, бывает, десятки тысяч игроков подсоединяются к общей арене и устраивают колоссальную мясорубку, мы с ней сейчас один на один». С этой мыслью Харютик кликнул по имени в списке, потом в выскочившем меню выбрал «Дуэль». На появившийся запрос «Да, нет» ответил «Да». Мгновенно мир изменился вновь. Из синей замерзшей рекреакции исчезли все ученики. Колонны и столики вновь обрели цвет. Но теперь они выглядели полуразрушенными, источенными временем. На стеклах налип толстый слой пыли. И небо. Оно приобрело насыщенный оранжевый цвет. Откуда-то подул сухой ветер колыхает торчащие из пола то тут, то там пучки неизвестной травы. Вверху поля зрения появилось знакомое число 1800. Влево и вправо протянулись синие полоски. Наконец огненные буквы скомандовали Харуюки в файт. «О, арена сумерки! Мы вытянули редкую карту!» Прозвучал голос Черноснежки рядом с озирающимся Харуюки. «Свойство арены. Хорошо горит. Быстро разрушается. На удивление унылое». «А, ага». Кивая, Харуюки оглядывал свое тело. Он и не заметил, когда его поросячий аватар сменился стройным серебряным роботом. «Интересно, как же теперь выглядит Черноснежка?» Харуюки поднял голову и обнаружил тот же самый аватар в черном платье. «Без единого изменения». «Вот, значит, какой у тебя дуэльный аватар! Сильвер Кроу! Красивое имя! И цвет красивый! И форма мне нравится!» Черноснежка протянула руку и похлопала по гладкой серебряной голове. Харьюки четко ощутил касание. Он вновь осознал, что здесь нет никакой защиты от касания, предназначенной для того, чтобы оберегать детей. «Да, здесь настоящая виртуальная реальность». «Спасибо, но только он на вид какой-то совершенно никакой. А переделать его нельзя? Нет. Кстати, а кто придумал этот дизайн и имя? И вообще, что такое дуэльный аватар?» «Как намекает название, это аватар, предназначенный исключительно для боёв. Ты вчера ночью видел длинный и страшный сон, верно?» «Да». Что именно ему снилось, Харуюки не помнил, но ощущение, что это был настоящий кошмар, осталось. Невольно он обхватил тонкие руки своего робота жесткими ладонями и стал тереть. «Этот сон вызвала программа, которая залезла в самую глубину твоей сути. Брейнбёрст берет желания, страхи и мечты своего обладателя, перемалывает их вместе и из всего этого создает дуэльный аватар». «Моя суть, страхи и желания», – прошептал Харуюки и вновь оглядел собственный аватар. Вот это мелкое, слабое и скользкое тело — Мое желание? Ну да, я часто думал, что неплохо было бы похудеть, но хоть бы у меня был какой-то более героический вид. ха ха нет, всё не так просто. Программа берет и использует вовсе не твой идеал, а твои комплексы. В твоем случае радуйся, что в качестве дуэльного аватара не был взят твой розовый поросёнок-кун, хотя он мне тоже нравится. Прекрати, он мне не нравится. Надо сделать нового черного рыцаря для школьной сети. С этой мыслью Харуюки спросил. Сэмпай, значит твой школьный аватар тоже сделан брейнбёрстом? Это символ твоих комплексов? Но он такой красивый. Нет. Черноснежка чуть нахмурилась, и по ее глазам прошла тень. Его сделала я сама, в редакторе. Я... «В силу некоторых причин не пользуюсь своим дуэльным аватаром. Почему? Расскажу в свое время». «Не пользуешься?» «К сожалению, мой дуэльный аватар уродлив. Уродлив до крайности. Правда, не пользуюсь я им не поэтому. Ладно, сейчас речь не обо мне». Черноснежка пожала плечами, и к ней вернулось прежнее таинственное выражение лица. Её белая рука вновь погладила голову шлем Юки. «Сегодня утром в глобальной сети с тобой сражался другой Берстлинкер, и ты пользовался своим новым аватаром. Ты был начисто разгромлен, так? Да, в точности. Сделали меня шикарно. Экран с результатом боя, ты его хорошо запомнил?» Невольно Харуюки вспомнил арену, на которой дрался утром. Мрачные руины города, где парень в скелетном шлеме и на вульгарном мотоцикле одним ударом отправил его в полет, после чего его хитпоинты очень быстро закончились. С печальным звуковым эффектом перед ним появилась «You lose». «Английский, вы проиграли». А потом, сейчас вспомню, там было мое имя, «Первый уровень», Потом вылезло какое-то странное число. Бёрст... Э, поинты, кажется. Оно уменьшилось с 99 до 89. Молодец! Хорошо запомнил. поинты очки ускорения. Вот почему нам приходится выходить на арены. Эти слова Черноснежка почти выкрикнула. Потом, сделав несколько шагов к застекленному окну, развернулась. Двумя руками стукнула кончиком зонта в пол... Так что кусочки битой плитки разлетелись во все стороны. «Бёрстпойнты — число, которое показывает, сколько раз мы можем ускориться. Одно ускорение — единичка долой. Сразу после установки программы их сто. Но вчера в рекреации ты один раз ускорился, так что их стало на одно меньше. А сейчас ты потратил еще одно». «А, а как их поднимать? Неужели платить реальные деньги?» Неправильный ответ, категорично заявила Черноснежка. Существует лишь один способ увеличить число бёрст-поинтов выиграть бой. Когда ты выигрываешь, если противник того же уровня, ты получаешь 10 очков. При поражении 10 очков теряются. Что и произошло сегодня утром. Черноснежка повернула голову, чтобы посмотреть вечернее небо за окном. Потом шепотом продолжила: «Ускорение – очень сильная вещь. Победить в драке – легче легкого. Можно получать высшие баллы на экзаменах, выигрывать в различных играх, в спортивных состязаниях, на Косиене». «Косиен – стадион, где проводятся ежегодные чемпионаты по бейсболу среди учеников старших школ». «Этим летом был побит рекорд по хоумранам. Парень из первого класса старшей школы, который это сделал. Бёрст Линкер высокого уровня». «Что?» «Черноснежка кинула грустный взгляд на обалдевшего Харуюки». «И поэтому, раз вкусив запретного нектара, мы уже не можем отказаться от ускорения, а для этого нам нужны бёрст-поинты, а значит, мы вынуждены вечно сражаться». -пог погоди -ка. «Что? Бёрст-линкер сразу становится гением во всем? Нет, не то». В словах Черноснежки было что-то странное. Хароюки лихорадочно думал, наконец раскрыл рот. «А ты только что сказала, победа в бою — это плюс 10, поражение — минус 10. Это значит, ведь еще один бёрстпоинт теряется на ускорение. Значит, их общее число у всех бёрстлинкеров может только уменьшаться. То есть у тех, кто плохо умеет драться, оно наверняка упадет до нуля. И что тогда будет?» «Да». Ты быстро схватываешь. Все просто. Брейнбёрст будет потерян. Черные глаза, в которых будто горело что-то, смотрели прямо на Харуюки. Программа автоматически деинсталлируется, и установить ее повторно уже не удастся. Даже смена нейролинкера не поможет, поскольку программа знает индивидуальные мозговые волны каждого бёрстлинкера. Те, кто теряют все поинты никогда больше не смогут ускориться. От ее голоса стало холодно, а она продолжала: На арену все время выходят новички вроде тебя, так что общий запас не обязательно должен снижаться. Но все равно сейчас он слегка уменьшается. Однако Харуюки из этой последней фразы не слышал почти ничего. Брейнберст будет потерян.